Классификация дураков. Жан-Франсуа Дортье. Основатель и директор журналов Circle Psi и Sanses Human. Если, по утверждениям психологов, существует множество различных форм интеллекта, то вероятно видов глупости не меньше. За неимением продвинутых исследований глупости, впрочем, как и находящихся в зародыше, для которых эта аудиокнига в некотором роде подготовила почву, можно начать с описания наиболее типичных представителей класса дураков. Умственно отсталый умственно отсталый, безмозглый, недоумок, болда, идиот, дебил, чудак, имбецил, тупица, балбес, шизик, дурень, больной на всю голову, словарный запас по данной теме безграничен. Такое семантическое богатство, вероятно, отражает смысловые перегибы, языковое варьирование и влияние моды. Однако в целом смысл остаётся тем же. Несмотря на многообразие формулировок и метафор, дураком считается человек с ограниченными умственными способностями и узким кругозором. По сути, определение глупости строится на относительных показателях. Дурак ведь не держит свою глупость в себе. Если бы все такими были, никто бы этого не заметил. Иными словами, глупость оценивается по определённым критериям, установленным тем, кто считает себя умнее. Жлоб. Жлобы глупы, злы, эгоистичны и склонны к расизму. Так, по крайней мере, их изображал Кабью, увековечивший их образ. Они формируют батальоны избирателей популистских партий, потому что глупы, не обладают политическим мышлением и прибегают к бичующим и недальновидным рассуждениям. Для таких людей всё либо чёрное, либо белое, никаких полутонов. Они упрямы и упёрты, разумные доводы на них не действуют, они никогда не отступятся от своего мнения. Жлобы всегда правы, и точка. Это злые люди, поскольку без всякого сострадания делают своей мишенью козлов отпущения и невинных жертв: арабов, негров и всех мигрантов в целом. Они эгоистичны, потому что самое главное для них их собственное благополучие и комфорт. Но действительно ли существует такой психологический тип? Если это так, тогда возможно имеется органическая связь между глупостью, низким уровнем интеллектуального развития и злостью, обусловленной эгоизмом и презрением к окружающим. Но связь эта довольно условная, подходящая к конкретному случаю, ведь можно быть глупым и добрым, как, например, деревенские дурачки, а также одновременно злым и умным. Последнее можно смело сказать о карикатуристах, создавших портрет Джлаба. Кабю, Рейзеры и другие работали в журнале Харакири, который сам себя позиционировал как глупый и злой. Эти люди были далеко не глупы, если только регулярные карикатуры и клише в итоге не снижают интеллект, но злыми они бывали часто. Универсальный дурак. Все кругом дураки. Эту фразу обычно произносят громко, положив локти на барную стойку. Но кто подразумевается под словом все? Политики, избиратели, чиновники, некомпетентные люди, а заодно и все остальные, поскольку формулировка не даёт уточнений. Именно это отсутствие подробностей и надменность, с которой говорящий возвышает себя над другими, позволяет точно определить, что вы имеете дело с настоящим дураком. Свойство заблуждения состоит в том, что оно таковым себя не считает, говорил философ и математик Рене Декарт. Это высказывание в ещё большей степени истинно для глупости. Очевидно, что дурак сам себя распознать не может, зато существует надёжный способ выявить его в своём окружении. Где бы вы ни находились, как только вы услышите возглас: "Все вокруг дураки", можете быть уверены, Он где-то рядом. Глупость искусственного интеллекта. Компьютер абсолютно глуп. Такое заявление сделал не абы кто, а Жерар Бери, учёный, профессор Коллеж де Франс, член Французской академии наук. Этот специалист по искусственному интеллекту без колебаний опровергает домыслы, ни на чём не основанные, о способности машин превосходить возможности человеческого разума. Безусловно, развитие искусственного интеллекта за 60 лет достигло невероятных высот. Компьютеры умеют распознавать картинки, переводить тексты, ставить медицинские диагнозы. В 2016 году программа AlphaGo, разработанная британской компанией DeepMind для игры в Го, победила одного из лучших игроков мира. Несмотря на впечатляющие результаты, не стоит забывать, что AlphaGo умеет делать только одну вещь играть в Го, равно как и программа Deep Blue, выигравшая у Каспарова в шахматы в 1996 году более 20 лет назад. Так называемые умные машины способны совершать только одну специализированную функцию, к тому же заложенную в них человеком. Разговоры о том, что компьютеры самообучаемы, являются мифом. Машины не умеют переносить освоенные функции из одной области в другую, тогда как подобный перенос является одним из базовых механизмов человеческого интеллекта. Сила компьютеров в мощности их рабочей памяти и способности производить молниеносные расчёты. Обучающие машины, функционирующие по принципу deep learning, новое поколение искусственного интеллекта неразумны, поскольку не осознают своих действий. Примечание. Deep learning глубинное обучение. Это разновидность машинного обучения, в основе которой лежат нейронные сети. Так, программа автоматического перевода Google способна выбрать слово в предполагаемом контексте на основе огромного количества примеров, но при этом остаётся глупой, поскольку не понимает значения используемых ею слов. Вот почему Жирар Бери позволяет себе заявить, что по сути, компьютер абсолютно глуп. Коллективная глупость. Коллективный разум это форма группового интеллекта, например, муравьёв или нейронов. Каждый отдельно взятый элемент сам по себе ничего не стоит, но вместе они творят чудеса. При помощи самоорганизации муравьи строят муравейники с галереями, спальней, кладовой, инкубатором и системой вентиляции. Некоторые виды муравьёв занимаются сельским хозяйством, выращивают грибы и животноводством, разводят тлю. Даже если то, как функционирует коллективный разум, ещё до конца не изучено, он быстро стал востребованным примером для подражания, который работает на простой идее: целое больше суммы частей. Коллективное решение и совместная творческая деятельность лучше, чем индивидуальный результат. Однако нередко случается так, что совместный результат оказывается худшим, чем индивидуальный. У коллективного разума есть оборотная сторона коллективная глупость. В группе наша способность распознавания глупости может резко снижаться. Это уже давно доказали знаменитые эксперименты психолога Соломона Аша о групповой норме. Достаточно, чтобы большинство стало защищать какую-нибудь заведомо неверную и идиотскую теорию, чтобы увлечь за собой остальных за счёт эффекта конформизма. Другой пример показывает, насколько принято переоценивать совместный мозговой штурм. Возьмите группу из 10 человек и поручите им работу над проектом. Пускай они в течение получаса придумают туристические слоганы для рекламы нового направления. Параллельно подключите к работе другую группу, в которой каждый работает индивидуально. В результате вы увидите, что предложения группы 2 окажутся гораздо разнообразнее и интереснее, чем у группы 1. Иными словами, иногда целое оказывается меньше суммы частей. Впрочем, не обязательно проводить крупные психологические эксперименты, чтобы проиллюстрировать коллективную глупость. Всё, что доказывается в лаборатории, ежедневно происходит на рабочих совещаниях, где коллективные усилия рождают столько же глупостей, сколько можно придумать в одиночку. Доверчивый дурак. Кто может быть доверчивее ребёнка? Он поверит в любую чушь. Где-то на небе живёт старик с белой бородой, который путешествует на летающих санях, с прижжёнными в них северными оленями и приносит подарки послушным детям. А маленькая мышка прибегает за выпавшими молочными зубами и кладёт вместо них монетку. Доверчивость, вид глупости присущий детям, так во всяком случае считал психолог Жан Пиаже. Философ и антрополог Люссьен Леви-Брюль утверждал, что первобытные народы также были очень наивны со своей верой в лесных духов, наделённых магической силой, что доказывало, что дикари, как и дети, не достигли сознательного возраста. Но вскоре, в результате проведённых психологических экспериментов, пришлось признать, что дети не столь наивны, как считалось ранее. Они верят, что олени могут летать, но только в параллельном мире, законы которого отличаются от законов этого мира, где олени не летают. Даже мы, разумные взрослые, готовы поверить в существование неких частиц с необычными свойствами. Телепортация, телепатия, как только это подтвердят физики, Некоторые из таких учёных являются верующими людьми и даже уверены, что воскрешение Христа было на самом деле. Новые данные вынудили психологов и социологов пересмотреть понятие доверчивости. Наивность больше не рассматривается как отсутствие логики, то есть как детская глупость, Скорее вера в очевидно невероятные вещи зависит в большей степени от системы критериев, чем от наивности или отсутствия здравого суждения. К концу жизни Люсйен Леви Брюль признал ошибочность своих выводов относительно первобытного мышления. Это только делает ему честь, поскольку подобный поступок редкое явление для мира философов. Дебию Когда в конце XIX века французский политик Жюль Ферри сделал школьное образование обязательным, выяснилось, что некоторые ученики не успевают воспринимать материал вместе со всеми. Тогда двум психологам, Альфреду Бине и Теодору Симону, было поручено разработать тест для диагностики интеллекта, чтобы выявлять таких детей и адаптировать их обучение. Этот тест лежит в основе знаменитого IQ-теста Intelligence Quotient. Было условно принято, что человек со средним уровнем умственного развития имеет IQ равный 100. IQ-тесты позволили выделить слабоумие и его подтипы. Лёгкая степень слабоумия, когда показатель IQ находится ниже 80 и выше 65. Средняя степень слабоумия с показателем между 50 и 65 и тяжёлая степень имбецильность с показателем от 20 до 34. Более низкие показатели меньше 20 характерны для глубокой умственной отсталости идиоти. Термины дебил И умственно отсталый сегодня заменяются в психологии на эвфемизмы: замедленное развитие, трудности восприятия и даже особенные дети. Равно как вместо гениев и вундеркиндов теперь существуют дети с ранним развитием и высоким потенциалом. Что на практике не мешает применять тесты, позволяющие классифицировать детей в соответствии с их уровнем умственной отсталости, поскольку необходимо направлять их в соответствующие учебные заведения. Имбецил, идиот Термины имбицильность и идиотия использовались на заре психиатрии для описания лиц с очень низким уровнем интеллектуального развития, не способных научиться читать, писать, а в некоторых случаях и говорить. Филипп Пинель классифицировал Виктора из Вероны, мальчика Маугли, как идиота. Сегодня его бы назвали аутистом. Типичный идиот это человек, который ничего не знает, ничего не может, ничего не хочет, и каждый идиот в большей или меньшей степени объединяет в себе эти характеристики, писал французский психиатр Жан-Антьен Аскироль. Невролог Поль Солье в своей работе "Психология идиота и имбецила", эссе по патологической психологии 1891 года Выразив сожаление об отставании французской психологии от английской и американской, отметил, что учёные так и не пришли к общему мнению для определения идиотии или имбецильности. Одни берут за критерии оценки уровень интеллекта, другие язык, неспособность правильно говорить, третьи признаки сознания, отсутствие самоконтроля. Постепенно психологи отказываются от понятия идиот. Лишь иногда употребляется термин учёные идиоты, к которому, впрочем, предпочитают определение синдром саванта для описания некоторых персон с аутизмом или синдромом Уильямса, отличающихся задержкой в развитии речи или интеллекта в целом, но при этом имеющих необычные способности в арифметике, рисовании или музыке. Деревенский дурачок является прототипом умственно отсталого человека, наивного простофили. Когда-то в деревнях всегда находился какой-нибудь простак, которого загружали работой. Этот взрослый ребёнок отличался добротой, был улыбчив и доволен, смеялся без причины. Его не считали опасным для окружающих. В сказке Белоснежка гном по имени Простак со своей блаженной улыбкой, большими глазами и колпаком на голове является его воплощением. Сумасброд. Довольно милое прозвище для сумасшедшего, небуйного психо, а скорее того, кто ведёт себя необычно. От него недалеко ушёл чудак, совершающий странные и экстравагантные поступки. Есть и ещё эксцентрики, отличающиеся неординарным поведением. Все эти необычные люди, возможно, несколько удаляют нас от нашей темы, но в целом они подходят под категорию не совсем нормальных. Взгляд Эдгара Маррена. Примечание. Эдгар Маррен родился в 1921 году. Французский философ и социолог Раньше я любил употреблять слово кон по делу и без дела. Примечание: кон с французского языка может переводиться как дурак, дурацкий или же означает женский половой орган. До тех пор, пока 67 лет назад, поэт и драматург Жак Привер не обратил моё внимание на его истинное значение. Как-то я сказал ему: "Мне нравятся фильмы кон А он с раздражением ответил: "Не употребляй попусто это слово, самое прекрасное слово на свете". С тех пор я старался заменять это слово другими, благо в нашем языке их великое множество. Но хочу отметить, что благодаря своим физиологическим корням, оно имеет больше силы, чем его синонимы. Поэтому прежде чем назвать кого-то дураком, ты сам должен быть уверен, что таковым не являешься. То есть, следует провести предварительный самоанализ и спросить себя, не слишком ли глупо будет употреблять сейчас это слово, ведь оно требует осторожного обращения. И тем не менее, оно заполняет пустоту в нашем лексиконе, поскольку в отличие от других подобных слов, объединяет в себе заблуждение, глупость и убеждённость. Что касается меня, я считаю неразделимой эту пару противоположностей: Homo sapiens и Homo demens. Им свойственны безумие, бред, заблуждение, гибрис и глупость с большой буквы. Эдгар Морэн. Примечание. Homo sapiens и Homo demens человек разумный и человек безумный. Гибрис В высшей камере Гордыня, спесь, гипертрофированное самолюбие в переводе с латыни